Глава 23 В открытое окно спальни прибрежного коттеджа залетал приятный прохладный ветерок с моря, но я в испарине метался по постели. С меня ручьями тек пот, в моем диком кошмаре счастливый монстр блоссом. Роуздейл вела меня туда, где ждал амарант. Все звуки умерли, кроме тех, что издавал я сам, словно внешний мир перестал существовать. Словно я и был теперь целым миром оторванным и плывущим по воле волн в пустоте. Неистовое биение сердца, учащенное дыхание, каждый вдох гораздо глубже, чем нужно, и тяжелое дребезжание, некая вибрация, природу которой я понять не мог. Лица и загадочные силуэты исчезли, остались только свет и тень. Перед глазами мелькали рощерки цвета, а иногда и волнистого мрака, и мне было очень страшно. Время от времени казалось, что Блоссом рядом, словно дух, но чаще я не ощущал ее присутствие. «Двигаюсь, двигаюсь вперед, двигаюсь с огромными усилиями, двигаюсь, но куда, к чему?» Физики утверждают, что время зародилось в большом взрыве и является необходимым условием для расширения и развития Вселенной. Все, что существует за пределами Вселенной, существует вне времени, и никакой опыт не измеряется минутами. В сновидениях есть время, но не в том виде, как наяву. Оно странным образом искажается и больше не кажется достоверным, словно на подсознательном уровне мы понимаем, что время приходящее, что это необязательное условие нашего существования, что наступит момент, когда мы больше не будем в нем нуждаться. Неважно, с блоссом или без, мне чудилось, что я бреду много часов подряд и уже прошел приличное расстояние. Впрочем, вполне могло оказаться, что минуло всего несколько секунд, прежде чем я снова услышал посторонний звук. Раздался крик, и передо мной снова появилось лицо, на котором можно было сконцентрироваться. Лицо принадлежало Уайту Портеру, голос тоже. Он выкрикивал мое имя Оди! ди Блоссом снова возникла рядом, поддерживая меня. Я пробивался вперед, сжимая урну с прахом. Когда Чиф в очередной раз выкрикнул мое имя, зрение очистилось еще больше. Я уткнулся в дуло его пистолета, который вдруг увеличился в диаметре до размеров пушечного жерла. Чиф выстрелил.